Старая пословица говорит: "Повадился кувшин по воду ходить таким и голову сломить". Голова Витебского кувшина сломалась через несколько дней. Капитан Байков заметил, что на складе не хватает гораздо больше, чем он сам украл. И сейчас же заподозрив в этом пленных, он принял более строгие меры к их обкуску. Так однажды партию складывавшую продукты, он пропустил не осматривая А партию складывавшей обмундировку, приказал ввести в коридор. Затем лаконически отдал распоряжение русским солдатам: "Дайте сюда три лавки". Принесли лавки. Капитан улыбаясь сказал Филфебилю: "У тебя в канцелярии есть трости? Принеси-ка их сюда". Филфебиль побежал и воротился со связкой свежих прутьев. Капитан развязал связку, положил на лавку по пруту и затем Не переставая улыбаться, повернулся к недоумевающим пленным. Ну-ка, голубчики, раздевайтесь. Порядочный солдат носит только один мундир и одну смену белья. Этого вполне достаточно, чтобы в шам был удобно его жрать. А тот у кого на себе больше одной смены белья, тот, значит, её украл. Из-за этого влетит 50 горячих, чтобы лучше помнили с приказы начальства. Люди раздевались неохотно. стягивая себе рубашку за рубашкой, только одному двоим удалось стянуть себя сразу три рубашки. Но капитан Байков смотрел совсем за зорко. Затем с большим удовольствием он скомандовал: "А ну-ка, теперь снимай сапоги, штаны вниз, снимайте кальсоны". И, идя от одного к другому, он ощупывал, сколько наком было надето нижнего белья. "Да ты снимай, холодно не будет", понукал он. Через некоторое время 30 адамов встряслись от холода и страха. Капитан шепнул что-то фельдфебелю, тот выбежал и привёл с собой восемь здоровых солдат, которые принесли ещё одну лавку. По два человека на одну лавку. Ну, скорее дети, нужно спешить к обеду, с командою капитан вновь. Ну, идём, ребятушки, идём, говорили русские солдаты пленным, перегибая их через лавку по одному на каждый конец. Затем они привязали под доской руки к ногам, и капитан раздав солдатам трости и скомандовал: "Хорошенько бить. Тот, кто будет плохо бить, потом получит сам. 1 2 3. Трости зазв свистели в воздухе, защёлкали по задним частям пленных, и капитан розовый, восторженный, командовал дальше. 4 5 6 7 8 9. Ещё раз, хватит. Ну что, головчики, будете в другой раз воровать?" Не будем, ваше высокое благородие, раздалось несколько голосов. А, -а, а, так стали лучше. А ну-ка ещё немножко, чтобы помнили подольше, улыбаясь, сказал капитан. Он снова отчитал 10 ударов, после чего приказал одеваться. Затем клавкам была проведена вторая партия, в которой каждому тоже закатили по два десятка с соответствующими наставлениями капитана. Когда они уже были одеты, капитан обратился к ним со следующей речью. Расскажите вашим товарищам о том, как я наказываю. Покажите им ваши иссечённые задницы. О расстрелять вас я не буду, верёвок для вас жалко. Но если ещё кого-нибудь поймаю, то буду уже поротни так. Я каждого превращу в котлету. Говорите об этом или не говорите, ваше воля. На работу сегодня можете не ходить. Посидите лучше в снегу.